Обычно люди думают, что великие государственные деятели, встречаясь между собой, говорят умные вещи, блещут эрудицией и остроумием. Ничего подобного. Это глубокое заблуждение. Нет ничего более банального и серого, чем беседы политических лидеров. И Хрущев отнюдь не отличался ни игрой ума, ни изяществом. Здесь хотя бы состоявшийся разговор на борту этого американского катера. Командор Кларк обращает внимание Хрущева на небольшой скалистый островок, на котором возвышается угрюмое строение, похожее на древний замок. Это наша достопримечательность. Остров аль Знаменитая тюрьма. Еще никому не удавалось сбежать оттуда. Здесь слишком холодная вода и сильное течение. Тонут. «А вы не думаете, — отвечает Хрущев, — что хорошо бы дожить до времени, когда в мире совсем не будет тюрем и полиции?» Кларк молча стоит по стойке смирно. Корреспонденты торопливо вытаскивают из карманов блокноты и карандаши. А Хрущев продолжает. «Что для этого нужно?» Он помолчал, а потом с воодушевлением начал очередную лекцию по азам марксизма-ленинизма. Для этого нужно одно, чтобы не было частной собственности. Чем она вредна? Тем, что порождает у людей жадность и стремление к обогащению любыми средствами. А если частной собственности не будет, человек станет думать только о том, как обеспечить общее благо. Тогда уже никому не придет в голову воровать у другого. В этот момент... На горизонте показалась серая громада мощного американского авианосца. Капитан попытался привлечь к нему внимание Хрущева. «Военные корабли хорошились для того, чтобы совершать на них поездки с государственными визитами», — вдруг неожиданно для самого себя начал развивать свои мысли Хрущев которое до этого он высказывал разве что на заседаниях президиума или в ложком кругу доверенных лиц. А с точки зрения военной, они отжили свой век. Отжили. Теперь они лишь хорошие мишени для ракет. Мы в этом году упустили на слом свои почти законченные крейсеры. Они были уже готовы на 95%. Стоявшие рядом моряки и журналисты Замерли от удивления. «Но во время войны ваши корабли показали хорошее качество», — возразил Кларк. «Времена меняются», — разошелся Хрущев. «Раньше подводная лодка должна была приблизиться к борту крейсера на 5 километров для того, чтобы потопить его. Теперь же его можно пускать на дно ударами за сотни километров. Но на борту крейсера, например, находится 1200-1300 человек» а ведь он чрезвычайно уязвим. Но зачем же использовать такие устарелые средства войны на море?» Командор Кларк молчал. «Нам советских людей жалко», — продолжал Никита Сергеевич. «Поэтому мы сохраняем в строю суда береговой охраны, сторожевые корабли с ракетами на борту, подводный флот, но также вооруженный ракетами, торпедные катера, тральщики, вот и все». Другие корабли в наше время не нужны. Корреспонденты начали оживленно обсуждать эту новость. Кто-то предположил, что русские теперь начнут строить огромный подводный флот. Хрущев тут же отреагировал. Как раз наоборот. Мы сейчас начинаем приспосабливать подводные лодки под ловлю селедки. А как вы это делаете? Удивленно спросила известная журналистка Маргарита Хиггинс. «Но я не рыболов», — ответил, улыбаясь Хрущев. «Я только люблю кушать селедку. Больше всего люблю дунайскую сельдь. Она, по-моему, самая лучшая». «Это не политическое заявление?» — лукаво спросил лодж. «Нет, гастрономическое», — парировал Никита Сергеевич. Корабль тем временем подошел к золотым воротам и, уже разворачиваясь, ложился на обратный курс. А ваш подводный флот, который занят ловлей сельди, сосредоточен во Владивостоке? с невинным видом спросил Лодж.